Делом Генрих не занимался совсем. Единственный раз взял в руки перо, чтобы написать тестью королю Фердинанду, что очень счастлив. И все. Сундуки с документами, следовавшие за королем из дворца во дворец, открывала одна Екатерина. Все читала, делала пометки, сама подписывала и под своей подписью отсылала Герольдов с приказами в тайный совет». Только в середине сентября вернулся двор в Ричмонд, и Генрих сразу провозгласил, что конца веселью не будет. С какой стати? Погода стояла ясная, можно охотиться и кататься на лодках, устраивать состязания в стрельбе, танцы и маскарады. Со всей страны съехалась в Лондон знать принять участие в бесконечных празднествах. И те семьи, чей род был древнее и богаче Тюдоров, и недавние рыцари, добывшие себе имя и состояние на волне их, Тюдоров, возвышение. Генрих, не задумываясь, радостно привечал всех, и каждый, кто блистал остроумием и начитанностью, обладал обаянием или выказывал склонность к спортивным утехам, находил себе место при королевском дворе. Екатерина щедро дарила улыбки, не знала ни минуты покоя, не отказывалась ни от каких приглашений и всячески способствовала тому, чтобы юный супруг развлекался с утра до ночи. Медленно, но верно, она взяла на себя сначала придворные увеселения, потом весь дворцовый обиход, потом управление делами короля и, наконец, государственные заботы. По утрам она сидела за столиком, поставленным у окна и усыпанным расходными щитами. По одну руку секретарь, по другую придворный казначей с огромной домовой книгой, за спиной щитоводы. Раз в месяц она проверяла расходные книги, кухня, вины погреба, гардеробные, раздаточная, выплата жалования слугам, конюшни, музыканты. Каждый департамент двора ежемесячно отчитывался в расходах и отправлял счета на утверждение королеве, точно так же, как раньше отправлялись они Миледи Бофор. И если хозяйка находила, что налицо заметный перерасход, следовало ожидать посещения одного из счетоводов, который строго попросит объяснений, с чего это вдруг расходы так возросли. Так в те годы происходило при всех королевских дворах Европы. Всюдурачительные финансисты пытались противодействовать новомодной страсти к роскоши и показному великолепию. Каждому королю теперь хотелось не только иметь большую свиту, как у средневекового феодала, но и чтобы свита эта блистала талантами, ученостью и внешним видом. В этих условиях английские казначеи управлялись лучше, чем в других странах Европы. Королеве Екатерине ее хозяйственные навыки достались тяжело. Она прошла выучку в те годы, когда пыталась содержать дар им так, как пристала королевскому дворцу, не имея при этом практически никаких средств. С точностью до пения она знала, сколько стоит на рынке каравай хлеба, Какова разница в цене на соленую и свежую рыбу, и почем галлон вина дешевого, родом из Испании, и дорогого, везенного из Франции? Внимательное к ведению домовых книг не меньше, а может и больше, чем меледи Буфор». Королева Екатерина добилась того, что кухарки, торгуясь с поставщиками у кухонных ворот, получали для весьма расточительного английского двора лучший товар за меньшую цену. Раз в неделю королева Екатерина просматривала счета различных хозяйственных подразделений, и каждый день на рассвете, когда король Генрих охотился, она читала послания, присланные ему, и набрасывала для него черновики ответов. Это была постоянная, неуклонно выполняемая работа, без которой замерла бы жизнь королевского двора как средоточие государства. Королева Екатерина, поставив себе целью близко познакомиться со страной, не жалела времени на чтение писем и участие в заседаниях тайного совета и прислушивалась к речам поднаторевших в политике мужей, ища мудрого совета. Она помнила, как ее мать властвовала, опираясь на убеждения.